Часть вторая. Адлет открыл свой железный ящик и начал наполнять свои кисеты секретными оружиями, которые, как он думал, пригодятся ему в поисках. «Аткон, я готова», — сказала Ролония. Он говорил им поспешить, но действительно готовиться нужно было только Адлету. Он быстро наполнял кисеты «Адлет, возьми это с собой». Фрэмми дала ему два маленьких фейерверка, сигнальные огни, что он использовал в «Барьере тумана и иллюзий». Если он такой зажжёт, Фрейме тут же узнает, где он. «На них номера. Первый — сигнал, что тебя нужно спасать. Разобьёшь его, мы опустим барьер и направимся к тебе. Второй — для связи. Зажжёшь, и мы узнаем, что ты что-то нашёл». «Понял. Думаю, первый мне не понадобится». Адлет встал и вышел из пещеры. Голдов ждал снаружи, всё ещё пребывая в депрессии. «Что там с Кьёма?» — спросил он у Моры. Она всё ещё держалась за колу, что создавал барьер. Половина к Гунеем, они идут на юго-запад. Некоторые остались на страже, но их немного. Больше осталось на севере. Хотелось бы пройти так, чтобы они нас не заметили. Есть такая дорога?» Спросил Адлет. «Все просто», — ответила позади него Чама. «Вы сможете уйти, пока питанцы Чама отвлекают врага». Адлет немного удивился. Он не думал, что Чама предложит сотрудничество. Фрэмми вскинул ружье и осматривала окрестности. «Я позабочусь о врагах отсюда. Проблемы нет». «Тогда идём! У нас мало времени! Нужно закончить с этим раньше, чем Дгуней сделает ход!» Сказал Адлет, и их отряд отправился в путь. С помощью Мора Фрейми и Чама расправились с Кьёма. Отметив, что врагов вокруг нет, Адлет и трое его товарищей побежали на север, не издавая ни звука. Они скользили во тьме, пригибаясь к земле. «Впереди три Кьёма!» — сказала Мора с помощью горного эха. «Вряд ли вы сможете обойти их. Проще сразиться!» Они едва видели Кьёма в ночи. Адлит выхватил три парализующих дротика и метнул в группу кёма, что не ожидали этого, и герои услышали их стоны, Ханс и Голдов двинулись к ним и тихо прикончили. «Теперь нам нужно лишь бежать, пока мы не покинем барьер. Изо всех сил. Понятно. Нельзя терять бдильности», — думал Адлит на бегу. «Седьмой станет защищать Дгунея, если Адлит не раскроет правду. Ханс, Ралони и Голдов. Если кто-то из них седьмой, то его попытаются убить». Когда они спустились с горы, то оказались в величавой вале света, закрывавшей путь. а Адлиты остальные приглянулись и прошли барьер, направляясь на восток. Мора использовала второе зрение, чтобы проверить путь четвёрки. Сейчас она могла им помочь, но вне барьера она их уже не увидит. Они спустились и отправились к холму. «Отлично. Что ж, Чама ожидала, что они это смогут», — сказала Чама. «Проблема ждала впереди». Если они найдут что-нибудь важное, но не смогут вернуться, то всё это не имело смысла. К яма поблизости не было, тишина окружала их, и в этой тишине Фрэмми безмолвно смотрела в ту сторону, куда ушёл Адлит. «В чём дело, Фрэми? – спросила Мора, но Фрэми не ответила. Она отвела взгляд и отодвинулась от Мора и Чама. Держась за кол, Мора спросила. «Ты беспокоишься об Адлите, Фрэми? Помолчав, Фрэмми прошептала. «Я всё равно не понимаю этого идиота. О чём ты?» «Он надёжный!» Но только Адлет подтвердил, что он цветок. И седьмой готовит атаку. «Так зачем он так беспечно ушёл?» «Это же Адлет!» «И ты ведь понимаешь, что он не даст седьмому атаковать его!» «Если это так, то я хочу его побить!» Фрейми не скрывала злости, но Мора отметила, что в этом было особое очарование. «Тебе нравится, Адлет?» Фрейми снова замолчала, но Мора и не настаивала на ответе. И Чама вздохнула, заскучав. «Я ненавижу его. Я не могу не злиться на него!» «Почему?» Глядя в землю, Фрэмми сказала. «Если я буду беспокоиться об Адлите, он просто будет держать меня на расстоянии руки и попытается избегать. И не попытается понять мои чувства. Ясно. Мне приятно, когда я с Адлитом. Мое сердце болит, когда он ранен. Я злюсь, когда мы говорим. Он меня раздражает, печалит, заставляет жалеть его. Я такого раньше не чувствовала. Между вами постоянно что-то идёт не так. Я не хочу эти чувства. Я хочу забыть о нём». Если он уйдет, и окажет милость и мерев, будет только проще. Фрэмми подняла голову и посмотрела на восток, куда ушёл Адлит. «Уверена, Ролоня таких проблем не испытывает». «Совершенно верно». Ролоня была нежной, она отличалась от Фрэмми. «Я думала о любви, и Дгуней иногда говорил о ней. Дгоней любовь, очень загадочная сила людей, и самая важная для них. И чтобы уничтожить людей, нужно узнать, кого они любят. Он такое сказал?» Не знаю, что он хотел этим сказать, даже сейчас не знаю. Фреми прижала ладонь к груди. «Если то, что я чувствую, это любовь, то я не понимаю людей. Я не понимаю, почему кто-то хочет быть с другим человеком, если это вызовет такие чувства. На этот вопрос ответить сложно. Что мне делать? Что я хочу для Адлета?» Фреми замолчала надолго, и Мора молчала, не зная, что сказать. «Я сказала слишком много», — наконец сказала Фреми и ушла в пещеру. Во время разговора с Фрэмми Мора перестала использовать второе зрение. Она тоже устала, ей тоже нужно было немного отдохнуть. Потому она не заметила, что Дгуни сказала, стоя у края барьера. «О, добрый вечер», — тихо сказал Дгуни, прижав к губам руку. «Добрый вечер, Мора! Добрый вечер!» Повторив приветствие несколько раз, Дгуни склонил голову. «Странно. Ты же не будешь спать? Мне даже одиноко, ведь ты не отвечаешь». «Тем более я ведь хочу помочь тебе убить одного из цветов». Дгуни снова позвал Мору. «Поспеши и убей кого-нибудь из героев. Если ты этого не сделаешь, то святая Соли Вейлин убьёт Шиньеру Ответа не было. Дгони склонил голову на другой бок в смятении и прекратил её звать. «Как ноги?» – спросил Адлет, оглянувшись, пока они двигались по территории воющих демонов ночи. Он сжимал камень, что дала ему Фрейме, что слабо светился. «Конечно, всё хорошо, Ния. Там будет утёс, так что осторожней». «Ам, куда мы идём?» — спросила Ролонья на бегу. Адлит и остальные двигались на восток по прямой, но пока что они направлялись на юг. Когда они нашли место, откуда открывался хороший вид, Адлит посмотрел на гору. Свет соляного барьера озарил гору, и он мог едва заметно видеть Кьёма. Ветер доносил их голоса, и он мог слышать, что они кричат друг на друга. «Что думаешь, Ханс?» «Мора, похоже, не врёт. Думаю, ей можно доверять». Они слышали о движениях Кьёма от Моры, но они не могли полностью доверять её словам, не увидев своими глазами. «Что они делают?» «Явно пытаются уничтожить барьер». Кьёма бились барьер, когда они его касались, в воздух взлетали искры, и Адлет слышал, как они кричат в агонии. Он задумался, скольких уже потеряли в этих попытках. «Нельзя останавливаться! Идём!» Вчетвером они продолжили двигаться на восток. Казалось, что Кьёма собрались только на горе, их пути ничего не мешало». При очень быстром беге до холма было меньше тридцати минут пути, и вскоре он появился на горизонте. Они вернулись на холм, где двенадцать часов назад сразились с Дгунеем. Это здесь? Адлет посветил камнем в дыру в земле. Свежая кровь оставалась на земле, запах висел в воздухе, мёртвые кьёмы валялись повсюду, и Хан с Голдовом проверяли каждого, но живых среди них не было. Признаков живых кьёмы на холме не было, здесь не было защиты. Адлет подумал, было ли это беспечно, Или здесь не было ничего важного, или просто защищать не было нужды. «Нашла! Это здесь!» Ролония подняла руку. У юнок была дыра, из которой выпрыгнула в тот раз дгуней. Они остановились у отверстия и заглянули внутрь. Даже со светящимся камнем они не могли понять, что на дне. «А там глубоко!» «Я попытаюсь обыскать!» Ролония высвободила хлыст и опустила его в дыру. Ребята долго слушали, как хлыст ударяет по стенам дыры. «Внутри никого нет!» «Я пойду туда!» Адлет схватился за хлыст тролони и проник в яму. Когда он приземлился на дно, он осветил камнем место. Дно дыры было похоже на подземную комнату, каждая стена была метров пять в длину, грязные стены не были ничем украшены. Потолок укрепляло дерево, чтобы пещера не обвалилась, комната была обычной. В центре стоял стол и кресло, на столе была книга с обложкой из ткани, и Адлет осторожно поднял её и попытался прочитать. «Что это? Дгоней здесь читал?» Растерялся Адлет, книга была сборником пьес, но Адлет не видел ни знакомых названий, ни рисунков, а потом не понимал её ценности. Он отложил книгу и огляделся. На север и юг вели ужасно узкие тоннели. Никто больше Дгуния не смог бы пройти, не согнувшись. Адлет попытался посветить в тоннеле, но они были длинными, и он не мог видеть всей их длины. «Что ж, придётся поискать вокруг». «Дгуния было здесь, наверное, часов двадцать назад». И может, тот, кто сделал яд неэффективным, тоже здесь был. Кто бы он ни был, Адлету нужно отыскать его. Но вопреки ожиданиям Адлета в комнате ничего не было, только книга, стол и кресло. «Можешь мне тоже спуститься?» — спросил Хан, заглядывая в дыру. «Нет, всё хорошо. Сторожите!» — ответил Адлет. Туннель мог быть ловушкой, там могли быть устройства, что обваливали его своды. И если снаружи останутся трое, они смогут прийти на помощь. Так, понадеявшись на способность Чама искать под землёй, Адлет пошёл в северный тоннель. Он шёл прямо около десяти минут, тоннель разветвлялся, даже основной путь делился на два. И у него не было догадок, как далеко он зайдёт, пока не достигнет выхода. «А, понятно». Адлет наконец понял. Кьяма давно готовились напасть на них из-под земли, они изрыли дырами весь холм, их мог направлять Гуней. Он хотел напасть, когда герои будут беззащитны. «Чам дело?» Услышал Адлет вопрос Ханса, когда он вернулся в комнату. «Туннелей слишком много. Я могу бродить по ним до утра. А что наверху?» «Всё тихо!» — сказал Ханс, а в дыру упало длинное тело. Голдов сгруппировался и спрыгнул приземляясь на пол, а Адлет тут же вскинулся, ожидая атаки, но Голдов не двигался и просто смотрел на Адлета. «Что? В чём дело?» Адкон, ты в порядке?» — прокричала Ролония, заглядывая в яму. Помолчав, Голдов заговорил. «Одному идти опасно!» «Ого, он говорит!» Вскричала а Адлет тоже был удивлён. «В чём дело? Ты снова можешь говорить? Ты обеспокоен? Прости!» Голдов всё ещё не вернулся в прежнее состояние, а потому продолжить смог не сразу. Я думал всё это время, и так и не нашёл ответ. Думаю, я пойму, если подумаю ещё немного. «Поймёшь что? О чём ты думал? Скажу позже». Голдов направился ко входу в южный туннель. Я посмотрю, что там. Если что-то найду, я дам тебе знать. Предоставь это мне». Адлет положил руку на грудь. «Он тоже сомневается», — подумал Адлет. «Что случилось, Кон? «Оставим его в покое», — ответил Адлет. Голдов был сильным, и было сложно представить, что он может проиграть с такой силой, а потому Адлет мог сосредоточиться на тайне Дгунея. «Ролония, Ханс, не уходите. Если со мной что-то случится, понадобится ваша помощь» сказал Адлет и вытащил из кармана раствор, что проявляет следы Кьома. Такой он уже использовал в «Барьере тумана и иллюзий». Если предмет касался Кьома, он изменит цвет. Один за другим Адлет распылял вещество на стол, кресло, землю. Нужно было спешить. Барьер Мора не простоит вечность».